Верный. На хуторе было три двора, и в каждом своя собака. У тети Парани ласковая пальма, у дяди Паши басистый левка, а у бабушки очень злобный сторожевой пес Верный. Прикованный на крепкую цепь к амбару, Верный хрипло лаял на каждого, кто подходил к ограде. Даже старшие ребята боялись близко к нему подходить. Как-то играя возле избушки, Енька решил построить дом. Он собрал по двору разные палки, дощечки, ставил их одним концом на землю, а верхние соединял вместе. Сооружение больше походило не на дом, а на крышу или гумно. Особенно хорошо строилось из дощечек от бочки, которые были одного размера. В поисках дощечек строитель незаметно для себя подошел к амбару. Там и валялась полуразвалившаяся бочка. Обрадованный, Енька стал курочить бочку и набирать дощечки. А вдруг... Он затылком почуял странный теплый ветерок. А потом влажная прохлада окончательно привела его в недоумение. Енька хотел оглянуться, но набранный строительный материал вдруг соскользнул на землю. Забыв о странных явлениях, малыш снова с упрямством стал собирать дощечки. Одна упала в сторону, а Енька потянулся за ней, прижавшись плечом к чему-то мягкому и теплому. Осторожно, чтобы не рассыпать поклажу, он повернул голову. «Рядом» виляя хвостом, стоял Верный. Он забавно хлопал совсем не злыми глазами, а с длинного языка стекали капельки слюны. «Но разве можно удержаться и не погладить настоящую собаку?» Янька положил дощечки на землю и осторожно прикоснулся к мягкой спине Верного. Пес завилял хвостом и взвизгнул от удовольствия. Под вечер старшие ребята затеяли какую-то шумную игру. Они с криком и визгом бегали вокруг недостроенной избы, залезали в двери, у которых не было крыльца, прыгали из оконных проемов или карабкались на стены недостроенных сеней. Янька с Катей тоже бегали вокруг избы, но ни в окно, ни в двери забраться не могли. Несколько раз, сбитые с ног, они вышли на улицу, и, усевшись на толстенное бревно, лежащее напротив бабушкиных ворот, стали наблюдать за старшими ребятами. А события приобретали... «Драматический характер». Верный, лаивший сначала больше для порядка, окончательно рассверепел. Поднимая клубы пыли, он гремел тяжелой цепью, хрипел и яростно бросался на пробегавших мимо ребят. Но на него даже не обращали внимания. И вдруг цепь, до сих пор удерживавшая пса, оборвалась. Верный бросился на возмутительное спокойствие... Но от страха у них появилась такая прыть, что они, как кузнечики, повскакивали кто на подоконник, а кто и просто на бревенчатый углы сбы. А Верный, волоча длинную и тяжелую цепь, с рыком пробежал у них под ногами и вырвался на улицу. «Спасайтесь!» — закричали Йеньки и Катя сразу несколько голосов. Малыши сидели на бревне, беззаботно болтали ногами и не могли понять, от кого и зачем надо спасаться. Верный подбежал к ним. Лизнул и ребящие ноги и спокойно направился в сторону ключа. Катя даже не успела погладить подбежавшую собаку, а Енька расстроился, что не сумел этого сделать. Скоро у бревна собрались все игравшие ребята. С волнением они осматривали и расспрашивали маленьких ребят, особенно выделяли старшие сестры. «Куда? Куда он вас укусил?» — приставали они. Катя и Енька не могли понять, за что им такое внимание. Вскоре дядь Паш привел верного с морды которого капала вода. Лапы и грудь у собаки тоже были мокрыми. Дядь Паша осмотрел цепь, снова приковал пса к амбару и налил в пустой корыто воды, проворчав при этом «Некому собаку напоить!». Верный несколько раз лакнул воду, снова для порядка рыкнул на окружавших его ребят, как бы выговаривая им за все происшедшее. Лег у двери амбара и прикрыл глаза.